Глава 2. Гончарное дело. На обратном пути вид набрел на небольшую пещерку, очевидно, когда-то обустроенную эльфами. В пещере было тепло, словно она находилась на поверхности, а не в глубине горы. Кроме того, внутри обнаружилось наличие прозрачной проточной воды и обилие цветущих деревьев. Цинь! Вы наслаждаетесь видом эльфийского сада, высаженного в Монвентурии. Этот сад был важным источником продовольствия для всех четырех раз поскольку они мало охотились и пищи было недостаточно. Несмотря на то, что эльфы покинули это место многие годы тому назад, сад уцелел и разросся сам по себе, находясь под благословением духов и питаясь силой земли. Дзинь! Благодаря этому удивительному открытию все характеристики увеличились на 7, удача увеличилась на 7, близость к природе увеличилась на 3%. Вид отвел в сторону свисающие с деревьев виноградные лозы и обнаружил посредине пещеры небольшой пруд. Его берега окаймляли пышные деревья и цветы, что создавало атмосферу девственной чистоты, а растения, расположенные вокруг – Напоминали собой яркие изумруды. Деревья были достаточно высокими, чтобы достигать самого потолка. Хоть никто за ними не ухаживал, цветы уже распустились, а некоторые из них уже и отцвели. Поскольку посетителей в этой пещере не было, спелые плоды попросту валялись под ногами. «О, будет очень обидно, если они просто пропадут!» Поскольку Виит ожидал, что найдет в первом убежище много полезных предметов, он взял с собой целых 70 кожаных сумок. А потому у него оставалось еще много свободного места для хранения трофея. Таким образом, Виит занялся сбором различных семян и орехов, а также плодов и трав, проводя идентификацию и распределяя по соответствующим сумочкам. Он подбирал все без исключения. «Ничего плохого не случится, если я посажу их в море», – взволнованно пробормотал веид, собирая семена и пряча их в сумку. Как вдруг цветы и деревья неожиданно зашевелились. Кроме того, от них стал исходить некий загадочный запах. «Дзинь! Деревья и цветы приветствуют вас!» «Эти долгоживущие растения нуждаются в свежем воздухе, солнечном свете и обильном количестве воды. Если безопасно пересадить их в подходящее место, и они приживутся в нем, вы получите вознаграждение». Он и так собирался забрать их с собой, но даже не предполагал, что ему за это может светить награда. Вид вытащил из рюкзака топор. «Даже не знаю!» «Может, лучше использовать их для того, чтобы сделать стол или стул, или что-нибудь в этом роде?» Было бы неплохо срубить деревья и унести их отсюда в виде древесины, однако Виит решил все-таки выкорчевать их полностью, аккуратно выкопав их корни вместе с землей и разместив в специальных плотных мешках. Если саженец переживет посадку, то он разрастется и превратится в большое дерево, а ценность эльфийских деревьев, как материалов для строительства, так и для прочих сфер применения была очень высокой. Если высушить эту древесину под солнцем, то она становилась лучшей по всем показателям. Хоть в эльфийском саду и были самые разнообразные деревья, растения и цветы, Все они оказались обыкновенными, за исключением лишь некоторых. Идентификация – дзинь, саженец, древо, бронд Прочность – один из одного. Излюбленное душистое дерево эльфов. Когда дерево вырастает, его высота достигает 8 метров, а само оно начинает приносить ароматные плоды, а листья могут быть использованы в лечебных целях. Дерево очень капризное и будет хорошо расти, только на незагрязненной почве. Семя снежного цветка. Прочность один из одного. Так как семя очень маленькое, его крайне непросто даже взять в руку. Семя очень хорошо произрастает на влажной почве, а потому после посадки рекомендуется обильно полить землю. Раскрывшись, эти цветы похожи на снежинки, а их рассада распространяется при помощи ветра. Ветвь дерева шакала. Прочность 22 из 22. Твердость этого дерева подобна стали. Дерево обладает превосходными темпами роста, однако цветет оно только по весне и не приносит плодов. Дерево перут. Прочность 10 из 10. Выкопанное дерево. Как правило, эти деревья произрастают в среде обитания небольших животных. В случае появления в лесу достаточного количества этих деревьев увеличится скорость размножения диких зверей. Создание полноценного цветущего сада и целого леса вокруг моря и крепости Варга было не такой уж и плохой идеей. Вероятно, это поможет мне дополнить город новыми достопримечательностями, поскольку там только одни мои скульптуры, мора немного пустовато. Также мне нужно организовать место для парочек, куда бы они могли пойти без больших финансовых затрат. С морой и крепостью Варга его далеко идущий план по эксплуатированию парочек определенно будет иметь успех. Пожилым людям тоже нравится бывать в лесу, особенно в горах, а значит горная местность крепости Варга просто обязана стать одной из самых главных достопримечательностей для людей, которые предпочитают побыть наедине и... И в спокойствии – весна, лето, осень, зима – туристы смогут насладиться красотой окружающей среды в любое время года. А поскольку в крепости Варга постоянно ведутся ремонтные работы по восстановлению инфраструктуры, то путешественников из других королевств скоро можно будет разместить в подходящих апартаментах. Но была и одна небольшая проблема, которая беспокоила вида – За воротами все еще было слишком опасно. Выходя наружу, новички могли не знать, какие монстры их там поджидают, и в мгновение ока расстаться со своими жизнями. Таким образом, прогулка по загородному лесу может оказаться весьма опасным аттракционным. «Думаю, пока это достаточно», – решил Виит, упаковав еще несколько семян, фруктов и саженцев. Поскольку трофеев было много, то в этой пещере он забил доверху целых сорок сумок. «Я ещё не всё изучил. Остался ещё тоннель, где жили люди. Там-то я и заполню остальные сумочки». С этими словами Виит отправился к следующему коридору. В этом отвлеклении и вправду когда-то обитали люди. На стенах можно было обнаружить разнообразную роспись – а местами ему попадались работы мастеров прошлого, которые только начинали осваивать искусство. Гномы создавали работы куда более высокого качества, поскольку обладали большой ловкостью. Однако представители этой расы в первую очередь отдавали предпочтение практичности и долговечности, так как в основном трудились над доспехами и оружием. Люди же проявляли свое творчество в иных формах, и первые произведения искусства у них были созданы с помощью обычных цветов. На месте обитания древних людей вид обнаружил чаши и фигурки, сделанные из обожженной глины, и даже небольшие статуи их богов. Потолки и стены были украшены росписью, изображавшей тот или иной запомнившийся им момент. Дзинь, вы увидели статую богини Земли Мине, Вы получили благословение скрытые в данной скульптуре. Ваша близость к природе увеличилась. Вы увидели статую бога войны от Рока. Текущее значение ваших боевых навыков увеличилось на 3,7%. Сила увеличилась на 3. Вы увидели статую богини домашнего очага и готовки Гестии. На протяжении 30 последующих дней огонь, который вы будете использовать для приготовления пищи, будет регулироваться автоматически. Вы увидели статую богини изобилия Фрей, искусство харизмы и удача увеличились на 9. Это были древние следы существования четырех раз и объектов их поклонения. Именно в этом месте зародилось искусство и были созданы первые скульптуры. Ха Здесь более сотни скульптур и настенная роспись. Жаль, что с течением времени все краски выцвели, а изображения частично стерлись». Вид восхищался найденными здесь древними скульптурами, о которых даже не упоминалось в исторических справочниках. Всего он увидел статую 32 богов и 11 богинь, которые были сделаны настолько уточенно и элегантно, что даже его собственное мастерство не могло с ним посоперничать. Виид подметил, что у статуи богини Фреи была слишком большая грудь, а ее бока и бедра были не вполне обычных размеров. Однако это явление было нормальным, поскольку с течением времени стандарты красоты для каждой из рас постоянно менялись. К примеру, сделанные скульптуры специально для орков, которым нравилось все крупное, выглядели шире и полнее, чем следовало бы. Никакой религиозной разницы между скульптурами, изображавшими то или иное божество, не было, поскольку все они являлись историческими ценностями. Однако какой-то нюанс все же был. Если такую скульптуру отыщет жрец, то он получит возможность возродить ту или иную веру. Поскольку они связаны с религией, то, как мне кажется, я не смогу их ни продать, ни даже забрать». Вид вне зависимости от уровня своей силы и прочих характеристик никогда бы не посмел взять на себя столь ужасное проклятие, как осквернение священного места, а потому ему пришлось довольствоваться простым обозрением скульптур. Большинство найденных им скульптур было простым копированием собственной внешности их создателей и ограничивалось всего несколькими темами – В основном скульптуры отображали сцены охоты или приготовления пищи вокруг костра. Большинство из них были сделаны из самой простой обожженной глины. Возможно, так было потому, что скульптурные технологии прошлого были не такими развитыми, как сейчас. Что ж, эти работы тоже выглядели неплохо. При работе над скульптурами Виит не имел дела с глиной а при создании больших скульптур и вовсе следовало было ее избегать. Прочные и твердые камни были куда надежнее, а для изображения сложных деталей и элементов можно было использовать долоту. При этом вероятность повреждения работы была минимальной. Но вот что касается глиняной скульптуры, то чем больше она, тем выше вероятность, что на ней появятся трещины или она попросту рухнет из-за своего избыточного веса. Тем не менее, глина все равно оставалась замечательным материалом, если попадала в руки умелого и талантливого скульптора. Другими словами, обнаруженные им глиняные скульптуры были сделаны по-настоящему качественно и с душой.